Глава 7. Другие участники. Фея. После всплеска пикселей Анастасию встретили радостные взгляды мифических существ. Несколько мгновений назад алый бутон, в котором она крепко спала, раскрылся, вдохнув жизнь в пророчество обитателей леса. «Не бойтесь», — протянул ей руку, завернутый в плащ из крупных листьев рослый мужчина 67-го уровня, с бледно-синей кожей. Он был представителем расы дренеев, а потому из его зеленых волос короной прорастали рога, а пальцами на ногах служили копыта. «Я старейший друид морей, хранитель леса и природы». «Приятно с вами познакомиться», — протянула она в ответ. Анастасию смущала царящая вокруг обстановка. Кроме мужчины с оленями рогами, В зале, пол которого укрывал клевер, а стены украшал вьюн с пестрого окраса цветами, находились и другие представители мифической фауны. С десяток дренеев в белых мантиях, не сваля с нее взгляда, шептались между собой. Под потолком, еле слышно махая радужными, как у бабочек, крыльями, парили феи. Эти чудные создания в откровенных нарядах танцевали вальс, приветствуя свою королеву. Но больше всего Анастасию впечатлили местные стражи. Это были похожие на деревья великаны, энты. У них были руки, ноги, почти ровные тела и даже лица. Но как ни посмотри, это покрытые корой и листвой деревья. Оружием этим великанам служили тяжелые молоты, состоящие из дерева, что своими корнями обнимало громоздкую скалу. «Как вы себя чувствуете?» спросил Морей, помогая Анастасии встать на ноги. «Кажется, хорошо», — ответила Анастасия, рассматривая его посох, светок которого свисали различные обереги, перья и руны. Она обернулась на внезапный шорох позади себя и закружилась, подобно собачке, что гонится за своим хвостом. «У меня крылья!» — воскликнула она, не оставляя попыток лучше их рассмотреть. Вспомнив о том, что находится в игре, Анастасия перевела вопросительный взгляд на море, ожидая, что тот прольет свет на происходящее. «Она прекрасна! Вы только взгляните на эти белоснежные локоны! А какие у нее голубые, словно небо, глаза! Даже веснушки есть!» Щебетали, словно птицы-фей, продолжая танцевать под потолком просторного зала. «Как нам вас величать?» — спросил Марий у Анастасии. Та, немного поразмыслив, дала ответ. Мидея, Меня зовут Мидея. «Прекрасное имя», — поклонился рогами в пол морей. «Рад с вами познакомиться, моя госпожа. Позвольте сопроводить вас на балкон. Народ хочет увидеть свою королеву». «Королеву?» — удивилась такому статусу в начале игры Анастасия. «Да», — кивнул старейший друид. «Этот зал — наша святыня и королевская почевальня. Каждый день из года в год на его потолке собирается и набирается сил Луны и Солнца роса. По крохотной капле она капает на бутон, давая нам возможность увидеть новую королеву. Анастасия осмотрелась. В зале было еще несколько бутонов. «И что теперь?» — поинтересовалась она у друида, воспринимая его как советника. «Теперь позвольте познакомить вас с вашим народом». Марей взял ее под руку и зашагал в сторону балкона. «Как же я рад вас видеть!» — приговаривал он, искренне улыбаясь ей. «Эти чувства не передать словами. Вы пробудились, как никогда кстати. Народ, духи и лес нуждаются в вашей мудрости». «О, Марий, вы мне льстите!» С балкона, на который они вышли, открывался вид на весь лес. Как оказалось, королевским дворцом служило огромное дерево, дуб, чья крона напоминала зеленые облака, а кора была покрыта магическими кристаллами радужных оттенков. Воздух тут был свежим, наполненным запахом цветов и песней мелких птиц. Остальные деревья хоть и уступали королевскому дому, но тоже были очень велики. Каждая высотой больше 20 метров. Королева Медея подошла к краю балкона и посмотрела вниз. Кроме дринеев, феи и энтов, ее пришли поприветствовать дриады, лесные духи, дикие звери и даже зеленые драконы. — Ну уже поздоровайтесь с ними, — наставлял молодую королеву марей Но как? Что мне им сказать? — Представьтесь, назовите свое имя и поклянитесь хранить границы леса и его законы. — Меня зовут Медея, — громко произнесла Анастасия. И все вокруг тут же утихли, даже птицы смолкли, отчего ей стало не по себе. Как ваша новая королева, я обещаю сохранить этот лес и его законы. Принести процветание и радость в каждый из домов, нор, жилищ. С этого дня для обитателей леса начнется новая эра. Эра жизни и процветания. Старейший друид взмахом посоха заставил листву закружиться в танце и образовать портал, из которого вылетели и возложили диадему на голову королевы крупные птицы. Получен предмет. Диадема повелителя лесов, 40 уровень, 1Х. Качество? Легендарный. Латы. Штраф скорости? Минус 4%. Бонусы? Плюс 1360 к защите головы? Плюс 40 к текущему уровню. Примечание. Диадема повелителя лесов передается от одной королевы к другой. В этом артефакте содержатся силы и мудрость предыдущих ее реинкарнаций. Истинная королева может использовать диадему, даже будучи первым уровнем. Как только диадема коснулась головы Мидеи, все ее характеристики тут же изменились. Вместо 30 единиц здоровья Ее индикатор показывал 6400, а урон от физических атак возрос до 360. Жители леса стали приветствовать ее своими возгласами и рыком. Каждый из них был искренне рад новому правителю. После коронации и знакомства с народом, Марий отвел Медею в зал, где должно было пройти празднество круговорота жизни. По велению посоха старейшего друида Лиана расступились, открыв взору карту мира. «Узнаете?» — спросил друид, любуясь выточенными в деревянной стене рисунками. «Это наш мир?» — неуверенно ответила Медея. Анастасии даже показалось, что вопрос с подвохом, и ее пытаются разоблачить. Мало ли, какие роли достались другим участникам турнира. «Да. Простор». Как вы можете видеть, он состоит из трех материков, каждый из которых занимает определенная фракция. На южном материке обитают люди, на северо-восточном — осквернители, а мы, обитатели леса, находимся здесь, указал он посохом место на карте, на северо-западном материке. Когда-то давно, еще до моего появления на свет, все три материка были общими, а осквернителей и вовсе не существовало. Люди и обитатели лесов жили бок о бок, делили все поровну. Но все изменилось, когда в души людей постучала зависть. Они стали презирать и ненавидеть нас за то, что нам отведено больше времени на жизнь, чем им. Считая, что наш источник магической силы сможет даровать им бессмертие, люди пошли на нас войной. Северо-восточный континент обратился полем битвы. Земля пылала, небо содрогалось. Обе стороны несли немыслимые потери, что привело к появлению третьей расы – осквернителей. Люди прозвали их нечистью. Восставшие из безымянных могил мертвецы принялись убивать и пожирать всех вокруг. От них не было спасения. Северо-восточный континент был потерян для обеих фракций. Чтобы подобное не повторилось, мы обратились к высшим богам, создателям простора, и те откликнулись на наш зов. Соблюдая нейтралитет, высшие боги создали между материками остров и возвели на нем башню возвышения. На ее вершине находится поднебесная арена, Именно на ней герои каждой фракции раз в сто лет решают судьбу простора. Фракция победителя получает на следующую сотню лет неприкосновенность и положительный эффект победителей небес, который увеличивает все характеристики фракции на 25%. В предыдущем турнире нам удалось одержать победу, но близится новый сезон, и все может измениться. Дабы помочь нашим героям вознестись и одержать победу в турнире, вы, королева, должны дать им свое благословение. Уникальный положительный эффект, увеличивающий скорость регенерации на 50%. Ваша жизнь взамен на их силу и безопасность для нашей фракции. «Что значит «моя жизнь»?» Чуть не поперхнулась собственной слюной Медея. В этом зале вы проведете ритуал, в котором обменяете свою жизненную силу на этот эффект, чем значительно увеличите наши шансы на победу. Так делали все королевы до вас и будут делать после. Принести себя в жертву ради леса великая честь и мечта любого его обитателя. Эм... А эффекта увеличивающего характеристики обитателей леса на 25% вам недостаточно? Боюсь, срок этого эффекта пропадет ровно за год до открытия башни Вознесения. Ваше благословение — это единственный способ обеспечить защиту от людей и осквернителей. И вы вот так просто пожертвуете ради этого своей королевой? Не переживайте улыбнулся друид. «Вы вновь переродитесь через сотню лет, как это сделали сегодня». «А, ну тогда хорошо», сказала Анастасия, думая об обратном. «Ритуал должен пройти в этом зале через 10 дней? А что именно произойдет?» «Вам предстоит всю ночь читать вслух древние знания, а на рассвете окунуться в колодец жизни, прижать семя к груди» и позволить ему пустить корни в ваше сердце. Королевская кровь наделит его силой, позволит вырасти могучим деревом, плоды которого и дадут это благословение. А кто-то другой может стать жертвой подобного ритуала? Жертвой? Почему мне кажется, что вы не хотите в нем участвовать? Нахмурился в ожидании ответа Марий. Вы меня не так поняли. Я просто хотела знать, можно ли вырастить сразу несколько таких деревьев. Это ведь очень важно для обитателей леса. К сожалению, провести такой ритуал и отдать свою жизнь семени под силу только чистой и непорочной, как слеза луны, королеве. Полагаю, на сегодня уроков истории с вас достаточно. Да, отдых бы мне не помешал. А меня будут охранять? Боитесь, что в ваши покои могут проникнуть люди или осквернители? Не беспокойтесь на этот счет. Наши границы все еще под защитой небес. Но на всякий случай ваши покои будут охранять элитные ищейки. Они бесшумные и быстры. Вы не заметите их присутствие. Но они всегда будут рядом. Благодарю. Теперь я могу спать спокойно. Медея скрыла в этих словах сарказм. Марий показал королеве остальные залы дворца и проводил в покой. Они оказались очень просторными. Это был целый этаж со своим водопадом, усланный цветами, с поляной и тысячей бабочек, что заменяли источник света. Журчание воды и прохладный ветерок умиротворяли, но в голове у Анастасии бушевала буря. Она только попала в игру, а уже стала королевой, которую собственные подчиненные обрекают на смерть. Недолго думая, Анастасия попыталась сбежать. Девушка покинула просторное покое и добралась до балкона, с которого открывался чудесный, чарующий вид на ночной лес. Анастасия напрягла крылья, они встрепенулись. Еще пара усилий, и она смогла оторваться от земли. Прыжок с такой высоты не сулил ничего хорошего? Но жертвовать собой ради вымышленной войны в игре Анастасия не собиралась. Около 20 минут она смотрела вниз и наконец, собравшись с духом, совершила прыжок. Путь до земли оказался неблизким. За это время она не раз сталкивалась взглядом с обитателями леса, которые застывали при виде своей королевы. Посадка оказалась на удивление приятной. Крылья сами замедлили падение. Хотите осмотреть свои владения? Голос позади заставил Анастасию вздрогнуть. Откуда ни возьмись, появились две высокие дренейки, экипировкой напоминающие ловких охотников или следопытов. Обе в кожаных доспехах, состоящих из коротких шорт, на поясе которых расположились мерцающие оранжевым кинжалы, жилетка с одним наплечником из панциря, за спиной длинный изящный лук и колчан стрел. Из длинных зеленых волос торчали аккуратные рожки. Обе ищейки были 20-го уровня. Анастасия даже подумать не могла, что существа без крыльев с такой легкостью смогут последовать за ней. «Да», — приподняв подбородок, как подобает королеве, ответила Мидея. «Хочу увидеть народ и чудеса этого леса вблизи. Поможете мне в этом?» «Конечно, королева Мидея. Мы с радостью выполним любой ваш приказ». Одна из ищеек сделала изящный реверанс. Под видом прогулки Мидея устремилась прочь от королевского древа. В лесу оказалось не так спокойно, как могло показаться на первый взгляд. Как и подавая хищникам ночные звери вели кровавую охоту. Королева стала свидетелем того, как несколько ящеров с пылающей гривой настигли и принялись пожирать белого единорога. Разве нам не стоит вмешаться, спросила Мидея. «Если вы пожелаете, мы отгоним ящеров от туши, однако законами леса такое не запрещено. Вы точно хотите этого?» Дренейка вооружилась луком и приготовилась выпустить стрелу. «Сильные поедают слабых. Таков закон природы и принцип, по которому мы живем?» «Это естественный порядок вещей», — пояснила Ищейка. «В отличие от людей, звери убивают лишь тогда, когда голодны». «В таком случае не будем им мешать». Идем дальше. Но моя королева близится рассвет, нам пора возвращаться. К чему такая спешка? Я еще не все осмотрела. Простите нас, госпожа, но на это нет времени. Вам нужно вернуться к источнику равновесия и приступить к изучению древних текстов. Таково распоряжение старейшего друида Мария. Говоришь так, словно он главнее меня. Королева тут я так что именно мне решать, когда возвращаться к истоку равновесия. Но я не сержусь на тебя и понимаю твои переживания. Вернитесь к старейшему друиду и предупредите его, что я задержусь. Лес зовет меня, и я должна откликнуться на его зов». «Боюсь, мы не можем выполнить ваш приказ», — дренейка преградила королеве дорогу. «Нам велено защищать вас ценой собственных жизней?» но также мы обязаны подготовить вас к празднеству круговорота жизни. «А если я откажусь идти с вами?» – приготовилась к сражению Медея. Благодаря диадеме, которая подняла ее до 41 уровня, ищейки 20-го не казались ей большой угрозой. Активных навыков Медея не изучала, да и в движениях толком не освоилась. Но существенный перевес в характеристиках был на ее стороне. Однако ищейки были искусны в маскировке, Они намеренно скрывали свой истинный уровень и силу. «Ложные данные – отмена», – произнесла ищейка, и ее уровень изменился с 20 на 55, а все обмундирование покрылось фиолетовым свечением. «Прошу, не сопротивляйтесь, иначе нам придется применить к вам силу». Королевская ищейка, 55 уровень, очки здоровья, 70 тысяч. «Значит, я заложница своего положения. Вы надежда обитателей леса на мирную жизнь». Медея ощущала исходящую от к угрозу и их серьезный настрой, однако смириться с жертвоприношением ради вымышленного народа в игре она не могла. «Хорошо, возвращаемся», произнесла королева, чтобы усыпить их бдительность, а через мгновение воспарила на крыльях в воздух. «Стремительный прыжок!» Выкрикнула ящейка и в одно движение подлетела на десяток метров вверх. «Удар с разворота!» Нога дренейки поднялась вверх и тут же обрушилась копытом на голову королевы. «Минус 4000 очков здоровья!» Не успела Медея среагировать, как ее с ужасающей силой ударила о землю и оглушила. Вторая дренейка незамедлительно вылила содержимое маленькой колбы на кинжал и оставила на коже королевы едва заметную царапину. Медея хотела высосать яд, но не успела. Мир вокруг внезапно закружился в быстром танце. Через некоторое время Медея пришла в себя. Она очнулась в зале, где должен был пройти ритуал. Старейший друид встретил ее суровым взглядом. «Поверить не могу, что ты пыталась сбежать», — отчитывал ее Морей. «Как тебе вообще взбрело это в голову? Ты ведь королева!» Ты должна защищать свой народ, а не предавать его. Одно дело защищать, и совсем другое приносить себя в жертву, строптиво ответила Медея, заметив на своей ноге Лиану, которая служила ей цепями. И что теперь? Силой заставите меня наложить на себя руки? Как ты можешь так говорить? Фыркнул словно зверь старый Дреней. Если бы я мог, то с радостью бы занял твое место. Но это невозможно. Дать благословение может лишь королевская кровь. И все же это несправедливо. Вы даже не поинтересовались, хочу ли я этого. Используйте меня как вещь. Почему я должна умирать, только придя в этот мир? Потому что того требуют наши обычаи. А тебе не кажется, что это варварство? Ты должен признать, что наши обычаи устарели. Пора начать мыслить и действовать по-новому. Благословение не единственный способ одержать победу на турнире. Довольно. То, что ты, королева, не дает тебе права сомневаться в наших традициях. Только благодаря им мы живем в мире и спокойствии. Только благодаря им люди не сделали из наших деревьев дома и дирижабли, а из животных сапоги и шубы. Твоя и моя жизнь всего лишь листья на большом дереве. Тебе стоит смириться с тем, что рано или поздно мы все опадем. «Ты ошибаешься, друид. Мне уготована совсем другая роль. Я слышала голос леса. Он звал меня. Просила помощи», — выдумывала на ходу Медея. «Ты поможешь ему, когда примешь свою судьбу и проведешь ритуал круговорота жизни. А до того времени ты будешь сидеть здесь под замком и изучать древние знания», — сказал марей и захлопнул за собой дверь, которая скрылась под толстыми лианами. При всем желании избежать из этого зала, Медея не представлялась возможности. В надежде найти спасение в древних знаниях, королева принялась изучать оставленную друидом книгу. Подобно адвокату, она искала в строках лазейку, которая спасет ее от жертвоприношения. Пять дней пролетели незаметно. Медея прочла книгу несколько раз, но так и не смогла разглядеть в ней соломинку спасения. Сообщения о смерти других участников игры еще сильнее навевали ощущение безысходности и близкой кончины. Девушка с тоской представляла, как корни семени вгрызаются в ее тело, а после она просыпается в Вайбиан, и тот лезвиями проделывает с ней то же самое. На седьмой день, когда пришло время провести ритуал, Лиана отступили от дверей, и старейший друид вошел в зал. То, что увидел морей, ввергло его в ужас и заставило потерять равновесие. Чтобы остаться на ногах, ему пришлось всем телом опереться на магический посох. — Но... но как? — еле выдавил он из своей глотки. — Зачем? — Ты не оставил мне другого выбора, а я, как и любое существо, хочу жить, — ответила королева. Волк, попадая в капкан, отгрызает себе лапу. А я, став заложником ваших традиций, решила оборвать свои крылья. Синие крылья, что ранее украшали спину прекрасной королевы, лежали изорванными на траве. Медея вспомнила слова Мария о том, что провести ритуал может лишь чистое и прекрасная, как слеза луны королева. Вот она и надругалась над собой. Собственными руками растерзала крылья, отчего ее прекрасная белоснежная кожа приобрела серый оттенок, а голубые глаза окрасились алым цветом марей пытался излечить ее раны, вернуть ей прежний облик, но даже его силы и умений не хватило, чтобы успеть к началу ритуала. На следующий день королева Медея предстала перед лесным советом, который должен был определить ее дальнейшую судьбу. Десяток друидов, что своими телами вросли в корни королевского дерева и стали с ним едины, вынесли свой приговор – смерть. Однако марей настоял на смягчении приговора. «Согласен. Ее предательство сильно ослабило нас», — говорил он. «Но не будем забывать, что она королева. К тому же мы не можем уподобляться людям и забирать жизнь, которая нам не нужна. Королеву можно понять, она испугалась. Сделала то, о чем будет жалеть всю жизнь, но убивать ее неправильно». «Что ты предлагаешь? Я предлагаю изгнание». Ты считаешь изгнание более милосердное наказание, чем смерть? Так у нее будет хоть какой-то шанс выжить. Природа сама решит, что с ней делать. Королева Мидея, обратились к ней друиды. Что вы можете сказать в свою защиту? Желание жить не преступление. Я согласна на изгнание. В таком случае мы лишаем вас титула королевы? диадемы повелителя лесов, и приговариваем к изгнанию. Отныне и до скончания времен вы будете считаться изгоем. Любой изголодавшийся зверь получает право устроить на вас охоту и поживиться вашей плотью. Никто из жителей леса не заговорит с вами, не поделится припасами и кровом и не возьмет вас на охоту. Да будет так.